Парасуицидальные действия. Как и кризисное суицидальное поведение, парасуицидальные действия, а поделение парасуицида и более подробное обсуждение этой темы можно найти в главе 1, в ДПТ не могут игнорироваться. Ослабление парасуицидального поведения рассматривается в ДПТ как одна из самых приоритетных целей. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, парасуицид можно читать самым ярким предиктором последующего суицида. Если говорить о ПРЛ, количество завершенных суицидов Среди индивидов суицидальным поведением в два раза превышает таковое по сравнению с индивидами, у которых парасуицидальное поведение не наблюдается. Во-вторых, парасуицид причиняет физический вред организму, часто непоправимый. Это как минимум шрамы и рубцы, остающиеся от порезов и ожогов. Парасуицид не только ведет к телесным повреждениям, но и может стать причиной неумышленной смерти. В-третьих, действия, основанные на намерении индивида причинить себе вред, просто невыносимы, и несовместимы с задачами любой терапии, включая ДПТ. Действенность любой терапии при условии добровольного участия индивида определяется, по крайней мере, в некоторой степени желанием помочь себе, а не вредить. Таким образом, лечение прессоцидального поведения становится одной из основных терапевтических задач. В-четвертых, терапевту будет очень трудно выразить свою заботу о пациенте, если он не будет реагировать на попытки членовредительства последнего. Реакция, заключающаяся в настойчивых убеждениях терапевта в необходимости прекращения пациентам парасуицидального поведения и подключения всех терапевтических ресурсов для достижения этой цели, будут необходимым средством выражения сочувствия и заботы о пациенте. Отказ попустительствовать парасуицидальным действием, независимо от обстоятельств, будет, конечно же, стратегической терапевтической мерой. Неуклонное следование этому принципу может быть чрезвычайно трудным для терапевта.